Сноска 16. В наши дни 9 из 10 тех, кто приобщился к более или менее систематическому употреблению алкоголя в подростковом возрасте, 13-16 лет, не доживают до 50 лет. Большинство начавших курить в подростковом возрасте не доживают до 70 лет.